Глава 85. В летних приложениях к газетам любят спрашивать у именитых авторов, какую книгу они взяли бы с собой на необитаемый остров. Не знаю, кто первый придумал эту штуку с островом и почему дурацкий экзотический остров так прижился. Лучший ответ принадлежит, несомненно, Гилберту честертону Меня бы несказанно осчастливило руководство по строительству лодок. Я бы тоже не отказалась, подобно Честертону, улизнуть с острова. По-моему, нет ничего хуже, чем оказаться на острове, где нет целого книжного магазина, а в нем это минимум Одиссеи, Робинзона Круза, рассказы неутонувшего в открытом море и море-океана. С другой стороны, книги, как известно, спасают нас в самых разных местах, даже подобие хада. Хисус Марчемала рассказывает в своем восхитительном эссе «Залезть мне в книгу», что Иосиф Бродский, находясь в ссылке за тунеядство, находил утешение в поэзии Одена, а Рейнальда аренас в кострийских тюрьмах в Инеиде. Мы также знаем, что Леонора Карингтон — упрятанная в психиатрическую клинику под Сантандером, дело было вскоре после Гражданской войны в Испании, спаслась чтением Унамуна. В нацистских концлагерях тоже имелись библиотеки. Их пополняли книгами, изъятыми по прибытии у заключенных. На деньги, отобранные у тех же заключенных, приобретали новые тома. Хотя большую часть средств СС тратили на пропагандистские сочинения, хватало им массовой литературы и классиков, и словарей, и философских трактатов, и научных текстов. Попадались даже запрещенные книги, которым заключенные библиотекари мастерили фальшивые обложки. Такие библиотеки начали собирать в 1933 году. К осени 1939 в Бухенвальде насчитывалось 6 тысяч томов, в Дахау — 13 тысяч. Эсэсовцы держали их больше для отвода глаз, мол, в наших трудовых лагерях всё для человека, учитываем даже интеллектуальные потребности заключённых. Есть сведения, что в первое время узникам разрешали оставлять принадлежавшие им книги, но вскоре это прекратилось. Приносили ли библиотечные книги, близкие, но зачастую недостижимые, Хоть какое-то облегчение людям в концлагерях. И что важнее, может ли культура стать спасательной шлюпкой для того, кого мучают, морят голодом, убивают? На этот счет у нас есть непосредственное свидетельство. Книга «Гёте в Дахау». Ее автор, Ника Рост, переводил немецкую литературу на нидерландский. Во время войны даже после вторжения продолжал способствовать публикации неугодных нацистам немецких авторов. К тому же он был коммунистом двойной риск. В мае 1943 года его арестовали и отправили в Дахау, где он попал в лазарет, да там и остался работать. Так ему удалось избегать изнурительного рабского труда на оружейной фабрике. Но в лазаретном раю тоже было небезопасно. Если бы его, больного и бесполезного, заметили, сразу бы отправили на уничтожение. С недаемой тревогой заключенные ничего не знали о продвижении союзников. Свирепствовал Тиф, и без того смехотворные пайки уменьшались. Рост рассказывает, что один из его товарищей так исхудал, что ему стало велика даже вставная челюсть. Люди все больше убеждались, что выжить им не удастся. В этих обстоятельствах Рост принял несколько рискованных решений. Во-первых, он начал вести дневник, с огромным трудом доставал бумагу, прятался, чтобы нацарапать хотя бы по несколько строк за день, хранил записи в тайнике. Удивительно, что в этом дневнике, опубликованном после освобождения из лагеря, нет описания горестей. Это хроника мыслей. Рост пишет, говорящие о голоде начинают испытывать голод. Говорящие о смерти обычно умирают первыми. Думаю, полезнее всего витамин L — литература, и витамин B — будущее. В другом фрагменте мы все заразимся и от истощения быстро умрем. Значит, надо читать еще больше. В еще одном фрагменте, по сути дела, так и есть. Классическая литература помогает и дает силы. И, наконец, жить бок о бок с мертвыми Фукидидом, Тацитом или Плутархом в марафоне или на Соломине весьма почетно, если тебе не позволено заниматься ничем другим. Во-вторых, Ника Рост организовал подпольный читательский клуб. Знакомый Капо, староста Барака и несколько врачей из лазарета согласились брать в библиотеке книги для клуба. Когда книг было не достать, участники вспоминали любимые отрывки и обсуждали. Читали короткие лекции о своих национальных литературах. В Дахау была представлена вся мозаика европейских стран. Собирались обычно в проходе между нарами и всегда выставляли кого-нибудь следить, не идет ли немец. Однажды Капо, который обычно закрывал глаза на их сходки, взбеленился и разогнал всех, прикрикивая, «А ну, заткнулись! Хватит языком чесать! В Маутхаузене вас бы уже давно расстреляли! Никакой дисциплины чтоб вас! Детский сад!» Два члена клуба писали в уме. Один — монографию о патентном праве, второй — сказку для детей, которым предстояло расти среди руин. Обсуждали Гёте, Рильке, Стендаля, Гомера, Вергилия, Лихтенберга, Ницше, святую Терезу Авильскую. Вокруг между тем бомбили, барак трещал, эпидемия Тифа ползла вширь, и некоторые врачи, желая попасть в милость ксс старались, чтобы как можно больше людей умерло. Из-за смертей состав клуба постоянно менялся. Ника, главный связующий элемент, прощупывал и привлекал новых пациентов лазарета. Друзья прозвали его «чокнутым голландцем», «пожирателем бумаги». Его тайный дневник — акт протеста через запрещенное ему письмо и чтение. Вокруг копились трупы, а он упрямо реализовал свое право мыслить. 4 марта 1945 года Примерно за месяц до освобождения, о котором он не знал, Рост почувствовал, что стоит одной ногой в могиле. В тот день он написал «Я отказываюсь говорить о вшах, тифе, голоде и холоде». Он испытал на себе все эти мучения, но считал, что нацисты специально задумали их, чтобы сломить заключенных, сделать из них животных и потому не желал разбираться в шестеренках фабрики смерти, а вместо этого отчаянно цеплялся за литературу, уповал на нее, как на спасение. Есть нечто парадоксальное в этом коммунисте — проповедующим радикальный материализм, но выживающим в тяжелейших условиях благодаря вере в идею. Люди, с которыми он разговаривает и делится прочитанным, из разных стран — русские, немцы, бельгийцы, французы, испанцы, голландцы, поляки, венгры. 12 июля 1944 года он записывает «Мы составляем пусть невольно, своеобразную европейскую общность и многому можем научиться, говоря с представителями других народов. Мне хочется думать, что, вопреки напыщенным утверждениям учебников истории, Европейский Союз родился из подпольного читательского клуба за решеткой концлагеря. В те же самые годы за границей Европы, где бы ни проходила эта воображаемая граница, в ГУЛАГе другие голоса задавались вопросом о смысле культуры в новых условиях, в окружении смерти. Галя Сафонова родилась в лагерном бараке в Сибири в сороковых годах прошлого века. Ее тюремное детство прошло под завывание ветра у страшных шахт в краю вечных снегов. Ее мать, знаменитого эпидемиолога, отправили в лагерь за то, что она не донесла на коллегу по лаборатории. Узницы ледяной тюрьмы, где разрешалось написать всего два письма в год и не хватало бумаги и карандашей, потихоньку мастерили для девочки, видевшей в жизни только лагерь, книжки сказок со сшитыми вручную страницами, зыбкими, сделанными в темноте рисунками и неровными буквами. «Как я радовалась каждой из этих книжек», рассказывала Галя, уже старушка, писательница Моники с Густавой. «В детстве это было мое единственное представление о культуре. Я храню их всю жизнь. Самое дорогое, что у меня есть». Елена Корыбут, просидевшая больше десяти лет в воркутинских лагерях, в тундре, далеко за полярным кругом, показала с Густавой книгу Пушкина, иллюстрированную старинными гравюрами. В лагере эта неизвестно откуда взявшаяся книга прошла через сотни, возможно, тысячи рук, никому не понять, что она означала для заключенных. Это было спасение, красота, свобода, цивилизация в логове варварства. В платьях для бала на снегу, интереснейшей книге, интервью с женщинами, прошедшими ГУЛАГ, моника Сгустова показывает до какой степени, даже в самые трудные минуты жизни, мы — создания, жаждущие историй. Поэтому мы берем книги с собой или носим в себе, всюду, где бы ни оказались, в том числе на территории ужаса. Они — наши карманные аптечки с лекарством против отчаяния. Ника, Галя, Елена — далеко не единственные. У Виктора Франкла отобрали в дезинфекционной камере Освенцима рукопись, содержавшую важные результаты его исследований. Желание записать их заново придавало ему сил жить. Философ Поль Рикер, арестованный режимом Виши, читал лекции и устроил библиотеку в Центре содержания заключенных. Единственная вещь, сопровождавшая совсем юного Мишеля дель Кастильо в Освенциме, экземпляр воскресения Толстого, символично. Позже он писал «Литература моя единственная биография и единственная истина». Эулалио Феррер, сын видного деятеля социалистической партии Кантабрии, в возрасте 18 лет после Гражданской войны Попал в концлагерь для испанских беженцев во Франции. Товарищ предложил ему махнуться книгу за сигареты. Книгой оказался Дон Кихот. Феррер читал и перечитывал роман несколько месяцев. Повторяющееся чтение поддерживало меня в часы, когда всеобщее безумие не оставляло мне воздуха. Все эти люди, подобно Шахерезаде, спаслись, благодаря силе воображения и вере в слово. Сам Франкл, психиатр еврейского происхождения, писал, что, как ни странно, многие интеллектуалы, несмотря на слабое здоровье, лучше выдерживали условия Освенцима, чем другие крепкие заключенные. Получалось, что меньше страдали те, кто был способен отвлечься от ужаса вокруг, уйти внутрь себя. Книги помогают нам выжить во время глобальных исторических катастроф и маленьких повседневных трагедий. Как утверждает Джон Чивер, еще один исследователь темного подсознания, у нас нет другой совести, кроме литературы. Литература вызволяла обреченных, вдохновляла и вела любящих, побеждала отчаяние, а там, гляди, и мир спасет.